Глава девятнадцатая. «Пленники» и План Ничкова». «Куда нас ведут?» – спросил Джон, оборачиваясь назад. Его руки были связаны, а запас маны потрачен, как и у остальных пленников. «Скоро узнаешь!» – тыкнул ему в спину Бутурлин, руководитель этой неожиданной операции. Накинув все мешки на голову, дружина графа вывезла семью Борятинского и оставшихся сычей из усадьбы в режиме строжайшей секретности. Джон считал нужным не сопротивляться, тем более, что ему показали реальный задокументированный приказ императора. Аристократ лишь выполнял поручение Его Величества, так как находился ближе всех к Вологде и любезно предоставил своих молодцев для этой цели. Они миновали несколько комнат в просторном помещении, пока не спустились на подземный этаж. У Клирика не было такой памяти, как у Артема, чтобы идеально помнить план города. Но одно он знал точно. Пока, не под так называемой защитой официальных властей, Клирик Рос не посмеет напасть. Его внешность, в отличие от Гомункула, была узнаваемой и всегда одной. Так что ему не с руки попадать во всероссийский розыск. К тому же он сейчас занят погоней за Егоркой и, и Бесом. Вот почему его не было уже второй день. «Садись!» Джона пихнули на самый обычный табурет посреди темной комнаты. Помещение давно не использовалось и отсырело. Видно, что люди Бутурлина наспех приспособили его к допросной. После уничтожения стометровки граф сильно изменился. Стал дерганий, а на лице появились новые морщины, одна из которых зигзообразным изломом расчерчивала лоб. Кожа подсушилась, а в глазах будто добавились краски. Прежняя мутная пелена исчезла. «Завязал, что ли?» – промелькнула у Джона в голове мысль. «Ну что, наигрались бунтовщиков?» – спросил холодно граф и, сложа руки лодочкой, прикурил от большой спички. Дым расползся по камере. «О чем это вы, Алексей Владимирович?» «Ничего, с тобой и всей вашей шайкой скоро займутся хлопчики из канцелярии. Пальцы ломать им не впервой». Он стоял, уперевшись ногой в стену, и отчужденно наблюдал за мимикой пленного. «Пусть приходят!» – пожал плечами Джон. «Нам скрывать нечего. Артем на хорошем счету у его величества!» «Борятинский ваш! Все?» «В каком смысле все?» – нахмурился клирик, не понимая, зачем их задержали. «Потрудитесь объясниться, иначе это голословные обвинения!» Изменник, он, а вы его сообщники. Была б моя воля, я бы вас кончил на месте. Опущенная рука Бутурлина раскрылась в пятерню и несколько раз сжалась и разжалась, будто качала кровь. Акурок полетел в лужу на полу. Видно, наркотики вам окончательно разъели мозг, ваше сиятельство. Барон верен империи, а вы за поклёп ответите. Твой миролюбивый барон уничтожил город. Сказанное повисло в воздухе, и до Джона не сразу дошел смысл. «Всех сейчас подняли на уши! Это прямое объявление войны! Скандинавский союз нам этого не простит!» «Он бы не стал! Он бы так не поступил!» Все так же настаивал клирик, но в голосе графа не читалось фальши или желание запутать. Скорее, некая злорадность. Артем унизил его, отобрав в свое время артефактные медали а до этого опозорил на поле боя. «Не мог, но сделал. Он теперь новый девятый. Вот и поехала крыша». Артем стал девятым?» – удивился Джон. «Но если это так, то все сходится. Значит, он победил Мургалиана». «Ты расскажешь все, что об этом знаешь. Как это вообще возможно? Ублюдок и мактени, некромант и огневик». «Кто такой этот ваш Борятинский?» Данный вопрос занимал не только Бутурлина. Даже Максвета не знал всех секретов своего воеводы. Многое казалось ему странным и не поддавалось логике, но он уже давно привык помалкивать. У барона были достойные принципы, и слово свое он держал. Джон не просто так согласился идти за ним, поступившись своей верой. Не успел он закончить эту мысль, как услышал шаги за дверью, и вскоре та отворилась. «Александр Христофорович?» – кивнул вошедшему граф и пожал ему руку. Руководитель Вологодской тайной канцелярии явился в привычной походной одежде. Его утепленная кожаная куртка была расстегнута, демонстрируя кобуру, а серый плащ едва заметно касался земли. Даже повышение в должности не изменило его привычек. На работу в поле он ходил в том же, в чем и раньше, не зазнался и отказался навешивать на себя мишуру из наград. «Благодарю вас, Алексей Владимирович. Чисто сработано. Надеюсь, никто не пострадал?» Спросил он графа, едва стрельнув глазами по клирику. Буторлин, не глядя, кивнул на пленного. «Вашими стараниями! Свою часть уговора я выполнил, но...» «Я обязательно отражу это в докладе Его Величеству», — мягко прервал Вабинкендорф и улыбнулся. «Сейчас, черти, что творится, и ваша помощь пришлась кстати. Позвольте от моего имени выразить вам благодарность». Он отсоединил кабуру с револьвером и протянул Бутурлину. «Новая модель. Недавно привезли из Америки». Граф вытащил пистолет и с интересом покрутил барабан. «Аккуратней, он заряжен», – предупредил его шеф охранки. «Удивительно, как быстро технологии догоняют магию!» Аристократ погладил ребристую деревянную ручку, а потом примерил оружие в руке, щелкнув предохранитель. «Вам помочь с допросом?» – уточнил граф, прицеливаясь Джону в лоб. «В этом нет необходимости, но вы можете поприсутствовать». «Знаете, я ведь рисковал своими людьми». «Понимаю». «Думаю, я заслужил нечто большее!» Револьвер опустился чуть ниже и выстрелил Джону в ногу, заставив всех присутствующих сморщиться от резкого шума, а клирик вскрикнул. «Извините!» – поднял руки граф. «Спусковой крючок такой мягкий! Я случайно!» Прибежавшая охрана ждала приказания от уже не столь улыбчивого Бинкендорфа. «Ничего, Алексей Владимирович, со всеми бывает!» «Проводите его сиятельство!» — приказал он своим людям, и те вежливо расступились, пропуская аристократа, накинувшего маску безразличия. Когда все вышли, Александр Христофорович оседлал стул напротив Джона. «Знаешь, почему ты здесь?» — спросил он без всякого желания запугать. «Как если бы они разговаривали в дружеской атмосфере, а не в темной оцаревшей комнате и с кровоточащим пулевым ранением бедра». «Мы заложники. Гарантия, что Артём не пойдёт на империю», – сжав зубы, ответил клирик, на лбу проступила испарина. «Этот идиот тебе уже всё рассказал». Джон кивнул и постарался заткнуть отверстие связанными руками. Бенкендорф создал каменный нож и разрезал верёвки. Он знал своего бывшего подчинённого как пять пальцев. Тактика запугивания и пыток здесь не сработает». «Насчет женщин и остальных. Их не тронут. Но ты должен рассказать все. Барятинский слетел с катушек. Есть шанс, что он одумается». «Так это правда». Джон до последнего надеялся, что Бутурлин врет, но, увидев кивок шефа охранки, расстроился. Барон неоднократно повторял о нежелании становиться повелителем смерти. Но, скорее всего, его вынудили. Или произошло что-то из ряда вон выходящее. Если дело касается безопасности всей страны, то он не имеет права оставаться в стороне. Христ, я должен тебя кое о чем предупредить. Спустя десять дней. Город Москва. «Ну и где твоя Катя?» – в сотый раз спросил Аничков. «Да погоди ты!» – раздраженно ответил ему Феликс. Долгий путь Северов утомил алхимика, но он стоически терпел. Некромант наседал на него каждые десять минут, абсолютно не поддаваясь на уговоры. «Они выйдут в обеденный перерыв!» Оба беглеца стояли снаружи элитной частной школы для слуг. За ворота их не пустил строгий и усатый сторож. Судя по всему, некромант. Мужчинам нельзя было находиться внутри, но им обещали позвать девушку, как только это станет возможным. Будущие горничные высшей аристократии воспитывались в атмосфере изоляции. Феликс сам выбрал эту школу из-за ее репутации. У директрисы были свои заскоки, но зато обучение шло в кратчайшие сроки, и выпускниц после него забирали с руками и ногами. Широкое желтое здание с колоннами было огорожено металлическим забором с каменными столбами. Вдоль периметра торчали оголенные зимой березы, а перед парадной лестницей гостей приветствовал памятник скромной девушки, присевшей в Книксине. Устремив взгляд косо вниз, она изящно держалась за край своего бронзового платья, складки которого забили снегом. Путникам пришлось добираться до столицы практически без перерывов, оттого и усталость. Но дело не терпело отлагательств. Аничков и вовсе был на взводе. Казалось, напряженная гонка совсем не измотала его. Они простояли еще около получаса, и наконец дверь заведения приоткрылась, и наружу хлынул щебечущий поток учениц. Одна из них тут же нашла их взглядом и твердым шагом подошла к сторожу. Феликс! Какими судьбами? А это еще что за хер с тобой? Алло, мистер! Ваша губа так и кричит. Меня изнасиловали. Может, прекратить ее кусать? Она так еще больше потрескается!» Скороговоркой выдала бывшая царица воришек и элегантно поправила обруч с белым бантом на голове. Ее симпатичное лицо забыло, что такое бессонница и нужда. Черные волосы были шикарно причесаны и распущены, а прежний голос заядлой курильщицы исправился на грудной бархатный. Лечение от местных некромантов пошло ей на пользу и восстановило голосовые связки. «Тебя не узнать!» — улыбнулся рыжий маг и засмотрелся на преобразившуюся теневичку. «И за эту трактирную шлюху мы платили гору целковых, поморщился Аничков и обошел вокруг приосанившуюся в гневе девушку. «Какого рожна? Она же общается, как ямщик! Ты совсем необучаемая. Некроман загорелся возмущением, ведь рыжий краснобай ему все уши прожужжал какая-то смышленая соба и как она их выручит. Но по первой же реплике Петр все понял. Они встряли. «Никуда не годится! Посмотри на нее, Махнул он рукой на Катю. «Она вкусный пирожок, но с трущобной начинкой!» Шойские не поверят этой хабалке!» Некромант сплюнул спрятал руки в карман и собираясь уйти. «Спасибо, конечно, за такую сочную аллегорию. Бьюсь об заклад, ваша жена – большая любительница обезьян. Иначе я не могу найти причин, почему она вас терпит». Что ты сказала? Петр машинально потёр кольцо на безымянном пальце и угрожающе сделал шаг вперёд. Так, стоп. Давайте мы все придём в себя и не будем устраивать сцен. Феликс своевременно встал между Катей и Аничковым, заставив обоих держать дистанцию. Мы здесь только с одной целью. Давайте ей и займёмся. За тобой, Катюша, должок, и ты отдашь его. А ты? Он обратился к некроманту и задумался, наблюдая, как внутри спутника поднимается гнев. «Будь терпимей! Она не знала, точнее, не хотела тебя обидеть!» «Ну уже. Зачем все усложнять? Мы и так проделали такой длинный путь. Сейчас надо покумекать над планом!» «Ты мне больше не нужен!» – махнул рукой Петр и развернулся, чтобы уйти. «Сам все сделаю!» «Но тебя же убьют!» – возразил алхимик. «Второй раз не умирают!» «Хорошо сказано! Мощно! Я прям... прям воспрял и...» Попытался продолжить диалог Феликс, но Некроман твердо решил все закончить здесь и сейчас. «Куда он идет?» – спросила Катя. «Куда-куда? К шуйским!» Иллюзионист медленно выдохнул воздух и нервно поправил шапку. «Зачем? Так я больше не нужна?» «Дорогая, помолчи! Мне надо подумать!» Идем, он схватил девушку за руку и потащил за собой. Сейчас арифметика, я не могу уйти, наставница меня убьет. Не убьет, ты здесь больше не учишься. Он сорвал с головы девушки кружевной обод и раздраженно бросил его в снег. И кто тебя за язык тянул? Но ну, влипли так влипли. бубнил он себе под нос, не теряя спины Аничкова. Да я думала все свои. — возразила неудавшаяся горничная. — Кто ж знал, что он выделываться начнет? Я так старалась. Задрала все, Все эти правила. Каждый день, как в аду. Этикет там, этикет здесь, поклоны, полупоклоны. Корчатся друг перед другом. Какая разница, где мыть тарелки и вытирать пыль? Будь то узнать и даже грязь благородная. — Теперь это уже не важно. Не обращая на нее внимания, причитал Феликс. «Так зачем ему шуйские? В смысле, это же я должна была за ними...» «Ну, ты понял». Она оборвала себя на полусловие, чтобы случайный прохожий не услышал лишнего. «Да его на порог не пустят с такой бандитской рожей». «Он никого спрашивать не будет. Так зайдет и поубивает там всех. А мне что? Что мне потом делать? Государь шкуру спустит. Горе мне, горешка то какое!» Катя перевела взгляд на спину спешащего мага и уточнила. «Зачем ему это?» «Они извели его рот. Теперь понимаешь?» «Теперь понимаю». Взгляд девушки нахмурился, и она поправила свою меховую накидку. На ней все еще была форма горничной, только на ногах валенки. «Шо из нельзя трогать? Это табу!» «Мне-то можешь не объяснять!» Бросила ему теневичка. И исчезла из поля зрения. Весь мир окрасился в привычные серые полутона, и она мигом нашла в 15 метрах впереди удобную тень, чтобы выскочить наружу. Дальше последовало еще одно перемещение в другой кластер, и вскоре она оказалась позади некроманта. Погоди! Ее рука попыталась схватить его за плечо, но мужчина неуловимым движением отошел в бок, и она неуклюже плехнула снег. Но, «Ну, теперь доволен? Она развела в стороны руки. «Если такой манерный, то помоги подняться!» Катя протянула ему ладонь в перчатке. А Ничков поставил ее на ноги, как пушинку. «Спасибо!» «Ты закончила свой бабский цирк? Я могу идти?» «Да, я тебя не держу!» А сама засеменила рядом, посматривая краем глаза на заострившееся лицо некроманта. «Если что, меня Катя зовут!» «Я в курсе!» «А тебя как?» «Меня зовут. Оставь меня в покое!» «Редкое имя», — кивнула теневичка и шмыгнула носом. «Зато быстро запоминается». Под ногами хрустел снег, и какое-то время они молчали. «Долго еще идти?» — уточнила она. «Нет. Зачем ты тащишься за мной?» «Хочу посмотреть, как аристократы убивают друг друга». Это всегда зрелищно, но, боюсь, сегодня будет однокалиточный бой. Аничка вхмыкнул. Нет, ну согласись, какой смысл добровольно делать из себя котлету? Я все понимаю, ты хочешь намотать им кишки на горло, но у них сейчас большой прием и охраны до кучи, так что шансов у тебя никаких. Пётр остановился и выдохнул стройку пара изо рта. Откуда знаешь? Так девчонки все уши прожужжали про этот бал. «В нашей дыре, кроме сплетен, ничего интересного». Некромант впервые за все время засомневался. «Или мы можем сделать по-другому», — вновь подала голос девушка и увидела заинтересованный взгляд. Глаза мужчины уже не казались ей такими противными. Скорее, в них читалась затаившаяся внутри боль. «Мы сделаем все, как и планировали. Да, я не смогу там долго продержаться, но предупрежу, когда лучше заскочить на огонек». «Надо только дождаться, когда большая часть этих выродков смоется на северную. А потом... Тыщ, тыщ!» Она махнула рукой, будто в ней был меч, и изобразила предсмертный хрип с гримасой боли. «Может, я хочу убить главу рода?» – сощурился Аничков, на что получил скептическое покачивание головой. «Вряд ли получится. Слишком хорошо охраняют этого перца. Лучше отбери у папашки младших сыновей». «Поверь, это будет намного больнее, чем ты сама убьёшься об него. Только представь, он будет страдать всю свою жизнь, оплакивать их. А его жена...» «Какая же ты кровожадная тварь!» Катя вытерла соплю ладошкой и шмыгнула. «Какая есть!» Однако предложение заинтересовало некроманта. «Ты куда?» – спросила его девушка. «Хочу убедиться, что ты не соврала». Катя закатила глаза, но вздохнула с облегчением и тихонько махнула Феликсу, специально не подходившему ближе. Алхимик немым взглядом спросил, «Как оно?» «Нормально», – также беззвучно ответила она ему и подала сигнал присоединиться.